Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в бушьер Клевалин, ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино, хорошее вино и дешевое, дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типично французским опьянением, хотя принято уверять, что ничего подобного не существует, открывали окна, и до тебя доносились их голоса. «Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Пойди спит с какой-нибудь консьержкой. Разыщите Ажана!» Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают. «Что это?» «А, вода! Правильно!» «Лучше и не придумаешь!» И окна захлопываются. Мари, его приходящая прислуга, недовольна восьмичасовым рабочим днем. «Если муж работает до шести...» Он хоть и успевает выпить по дороге домой, но самую малость и зря денег не тратит. А если он на работе только до пяти часов, значит каждый вечер пьян в дребезги и денег в глаза не видишь. Кто страдает от сокращения рабочего дня? Мы, жены. Хочешь еще бульону, спрашивала его женщина. Нет, большое спасибо. Бульон замечательный. Выпи еще немножко. Дай мне лучше виски с содовой. Тебе это вредно? Да, мне это вредно. Слова и музыка Кола Портера. Когда лицо твое от страсти бледно. Ты же знаешь, я люблю, когда ты пьешь. Но еще бы. Только мне это вредно. Когда она уйдет, подумал он, Выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Ужасно устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу, разъезжает по двое на велосипедах, неслышно скользит по мостовой.